а только так смели о ней думать, любуясь ее грациозной поступью, изменчивым взглядом, едва приметной улыбкой в уголках губ. Каждое ее движение было исполнено неги. Она не могла отступить шагу, даже просто наклониться к цветку, чтобы не возбудить в ком-нибудь желание. Рабы в ее дворце втайне целовались следы, которые она оставляла на песке в парке. Но Буссардар тоже долгое время был захвачен ее игрой. Он любил и мучительно разговаривал, соревновал ты к Изу, но в каждом сосуде есть дно, так и он однажды до конца испил свою чашу. Он даже начал думать, что в мире больше нет женщины, которая могла бы ему понравиться, и тем не менее он её встретил. Он встретил её под кронами олив, и сердце его наполнилось тихой блаженством. Даже после того тяжкого объяснения в её доме чувство его нестыль напротив Он снова и снова мысленно возвращался к ней, размышляя о том, как привлечь к себе Нанай. Мог ли он предвидеть, что она сама по собственной воле переступит когда-нибудь порог его Барсибского дворца? Пора отправляться к ней. Самое время поехать на исходе ночи с рассветом новой жизни. Он простился с Киру. Преданый раб проводил его до самых ворот. На Бусардар не помнил, как он добрался до Барсибы. Улицы и дома, мост и река — все каким-то чудом отступило перед образом девушки в стареньком платье и простых сандалиях. Такое предстало перед ним у городских ворот Нанайи, пришедшие сообщить ему нечто важное. Но на этот раз на бусардар не спешил получить ее известие. Он лелеял ее образ, умилялся бедной одеждой. Крестьянская девушка из деревни «Золотые колосья». Но что ему до этого? Именно в ней он надеялся найти существо, которое понимало бы его. Ему так недоставало человеческого тепла. Ему хотелось приникнуть к ее ногам и обнять без ненужных слов, только бы найти в ней покой, покой, в котором он больше всего нуждался сейчас. Но, войдя в комнату, где сидела в ожидании его Нанайи, он застал там преданную Теку и воятеля, творца Гильгамеша. Ему поневоле пришлось усмирить свое сердце.